Глава четвертая. Вас понял. Я выключил телефон и положил трубку на стол. Новости. Рауль опять щедро плеснул себе коньяку и слегка освежил мою рюмку. В квартире, где мы нашли приют, он имелся в достаточном количестве. Ну, явно ущерб качеству. Теперь работаем автономно. Я очень постарался не показать разочарование. Он, понимающий, улыбнулся. «Все как у мушкетеров. Один за всех и каждый за себя. Ну, не скажите». Злобин только что сообщил, что эвакуацию мне придется проводить самостоятельно. группе сейчас очень не до нас с Раулем. Местная контрразведка и не только она считают, что резидент у них. Для этого Злобин специально подставился, вышел на связь с посольскими, по откровенно громкому номеру, доложил обстановку непосредственному начальнику любвеобильного Кривошеева и настоятельно потребовал помощи в эвакуации некой персоны. Конечно же, его послали нахрен, не до того там было. Часть офицеров резидентуры, разведчиков под дипломатическим прикрытием, во главе с самим резидентом, готовились покинуть страну. А тот мысленно прогонял в голове Текст объяснительный, как он, дескать, допустил такое и почему вовремя не принял меры. Зато те, кто висел на том номере, все, что хотели, услышали. Так что нашим ребятам приходилось очень и очень несладко. Рауль закончил перегонять содержимое памяти ноутбука на дискеты и принялся вывинчивать жесткий диск. «Но разве вы не собираетесь?» сбросить информацию на какой-нибудь электронный адрес. Он покачал головой. А вот этого делать не стоит. Если нас с тобой прихватят, начнут задавать вопросы, как умеют. А они умеют. Намек понятен. Вопрос снят. Я аккуратно уложил дискеты в специальный контейнер из особо прочного пластика со встроенной системой экстренного уничтожения информации. И если нажать на кнопку под крышкой процесс уничтожения материала из дискет начинается через полторы минуты. Он отменяется при повторном нажатии до истечения этого времени. Что теперь? Займемся физкультурой. В квартире, где мы остановились, помимо битком набитого холодильника, имелось много чего интересного. Запас спиртного, как уже упоминал, платяной шкаф с одеждой разных размеров, «Комплект обуви, а еще неплохой арсенал оружия и спецсредцу. Кое-что мне показалось интересным. Для любителей физкультуры имелся набор гантелей. одной из них, килограммов с весом, я и воспользовался. Завернул жесткий диск в одеяло и разбил его на куски». «На мог бы просто засунуть его в микроволновку», — сообщил Рауль. «С тем же результатом». «Затупил», — признался я. Э, позвольте ноутбук, он вам больше не нужен? Зачем он вам? Так, есть кое-какие мысли. Не насчет меня случайно. Он налил персональный себе и выпил. Вся информация теперь у тебя. Отсюда вопрос. На какой хрен я тебе нужен? Ничего, что я на ты. А дому-то куда как проще. На ты давно пора. Я отсуртовал ему пустой рюмкой. Что касается остального, даже обидно слушать. Обязательно вернемся, вдвоем. Полгода буду сидеть на базе, — подхватил Рауль. Отписываться за все годы. Потом передам дела сменщику. Что дальше? Ну, — начал я, — он перебил. Выпрут на пенсию. Сниму комнату в коммуналке с тараканами. Запрось на три замка, водку буду пить. И красоваться перед зеркалом в пижаме с орденами. Их у меня, чтоб ты знал, хватает. И еще один уверен, присунут, по совокупности подвигов. Снова выпил. Если очень повезет, возьмут преподавателям в нашу академию. Примечание. Самого автора в это почтенном заведение не приняли. Биографии не вышел. Друг, царств и Небесного Володя, с присущим ему юмором рассказывал о появлении там время от времени Странных персонажей, приличных званиях и неловко сидевшие на них в форме. Один из них, высоченный, стройный, с лицом потомственного аристократа, несколько дней проходил по академии в прекрасно сшитом мундире с погонами полковника. Правда, без петлиц, с эмблемами, пока добрые люди не разъяснили, что к чему. Конец примечания. А возраст позволит? Возраст? «А сколько, по-твоему, мне лет?» «Ну, где-то 55-56». «Месяц назад 47 стукнуло. Так-то работа у меня нервная была». «Опять выпил». Сразу вспомнился Конан Молодый. Тот прожил 48 лет всего так. Легендарный Абель дотянул до 68. «Да уж». «А лучше все-таки в Академию». Кажется, у него начал заплетаться язык. Комнату могут выделить в ведомственном благоустроенном общежитии. Будет где старость одинокую встретить. Папа-то с мамой уже пять лет, как на кладбище. Семья там, ткнул пальцем, видимо, в сторону России. Рассыпалась. Здесь с ним завелся. Не с моей профессией. Я понял, сейчас он пустит слезу. Опять потянулся к бутылке. — Может, хватит? — робко спросил я. — Да пью и сразу хватит, — неожиданно трезвым голосом проговорил Рауль. Должен же был поплакаться. Пустил слезу и сразу легче стало. — А вообще не все так грустно, мой юный героический друг. Здесь у меня был небольшой, но достаточно прибыльный бизнес. Денег хватало и на оперативные расходы, и на себя любимого. Все они сейчас на безопасных счетах. Так что куплю квартиру на чистых фрудах, где детство золотое прошло, а дальше видно будет. Какой бизнес, если не секрет? Ну, просто интересно. Бухгалтер я, дружище, причем очень даже не дурной. До отмывания денег, сразу скажу, не опускался, но серьезным людям ладейки в законе найти помогал. Они, не поверишь, есть, если знать, где искать. С тобой кормился». «Ну, все, поболтали, пора и по койкам. Выпьешь со мной на сон грядущий?» «Рад бы, но мне еще надо поработать». «Ну, так и я не буду».